«Есть». Вот как кот это помер, так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит. Бесперечь развивается. Бенедикт, бывало, петлей ладит. Смертные удавочки. Веревочку тугу из ниточек скрутит. Пошитым сальцем хорошо натрет. С одного конца особо петлей совьет, чтоб скользило. На пальцы проверит. Ну и на охоту. Полы у нас шалястые, раззявые. Да оно не столько от убожества нашего, сколько для того, чтобы мыши легче выходить было. Давай-давай, давай сюда, голуба. Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, если он, к примеру, мурза или так, разжирел жизни неправедной, у тех все-то щели позаткнуты, так что и не дует даже в самый мороз. А как же еду добывают то А так, что у них в подполье особые холопы посажены, а научены те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполье день в темноте кромешной, а видят, как днем, а на свет им выйти нельзя, дневного свету они враз слепнут, и вся их лобская мышеловная сила на том и кончается. Все может быть, все может быть. А мы, народ простой, мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и, ну, подергивать. Мышь, она тварь глупая, ей самое интересно, что там за удавочка болтается. Вот она голову-то в петлю и сунь, а мы тяв и выдернем. А что Федор Кузьмич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку.